блестящий лгун. Во лжи, как и во всяком другом творчестве, есть своего рода опьянение, нега, сладострастие, а то откуда же она берет этот огонь, который зажигает у человека глаза, щеки, поднимает его грудь, делает голос более звучным? Некто Н еще в 20-х годах совершивший кругосветное путешествие был именно одним из таких электризующих себя и других услаждающих, говорнов и лгунов своего времени. Маленький, проворный, живой, с красивыми руками и ногами и вообще своей наружностью, напоминающий польского ксенза имеющий привычку, когда говорит, закрывать глаза и вскрикивать в конце каждой фразы, как бы за затем, чтобы сильнее запечатлеть ее в ушах слушателей. Н, почти целые две зимы был героем Москвы. Князь П. Да простит Господь этому человеку его гордость, которая могла равняться одной только сатанинской гордости. Князь П. искал знакомство с С. Обстоятельство это, впрочем, надобно объяснить влиянием княгини, которое она всегда имела на мужа. При воспоминании об этой даме автор не может не прийти в некоторый восторг от мысли, что в России была такая умная и ученая дама. Целый день она бывала сидит в своей обитой штофом гостиной, вечно с книгой в руках, две ее дочери, стройные и прямые, как англичанки, тоже с книгами в руках. Положим, к приезжает с визитом какая-нибудь мадмозель Маурова, очень молоденькая и ветреная женщина. "Читали ли вы Шотбреана?" спросит вдруг Княгиня, показывая глазами на книгу, которую держит в руках. Нет, отвечает та очень спокойно. Нет! повторит княгиня почти ужасающим голосом. Мой муж еще не был в магазине Готье. Шотбреан вышел год «Тому назад скажет княгиня и не ограничиваясь этим, обратиться еще к одной из дочерей своих. «М -м, дорогой друг, принеси мне Метаморфозы Увидия. Она очень хорошо знает, что мадмуазель Маурова и слов таких Метаморфозы Увидия не слыхала, а потому по необходимости должна растеряться и уехать. Я привел этот маленький эпизод единственно за тем, чтобы показать, какие люди интересовались Н и дали наконец ему торжественный обед, которому все было предусмотрено. Во-первых, был приглашен к обеду как человек очень умный, профессор Марсов, учивший дочерей княгини греческому языку. Из других мужчин были выбраны по большей части сановники, друзья князя. Кроме того, на ветна летело больше десятка пестрых и прелестных, как бабочки, молодых дам. Эн входит. Но мы ловим его не на его официальном поклоне хозяйки. Не в то время, когда он почти дружески пожимал руку хозяина. Не даже тогда, когда сидя уже за столом по правую руку хозяйки после съеденного супа, он начинал ей запускать кое-что о супах консервах. Не в тот момент, когда князь, став на ноги, возвестил тост за здоровье н, как за здоровье знаменитейшего путешественника. А княгиня, дружески пожимаем ему руку, проговорила с ударением и я пью. На все это Н ответил краткими и исполненными чувства словами, но и только. Он знал, что минута его еще не настала, и был целомудренно скромен. Она настала, когда он остался в прекрасном кабинете, освещенном по тогдашней моде восковыми свечами, в совершенно интимном кружку князя, княгини, профессора Марсова и двух-трёх дам самых искренних его почитательниц. Энн сидел на покойном кресле, беспечная голова его была закинута назад, короткие ножки утопали в ковре, ощущая в желудке приятный вкус высокоценного рейнвейна. Он по крайней мере сейчас описывал разницу между Европой и затропическими странами. Наконец, женщины затропические Воскликнул он в заключении и поцеловал при этом кончики своих пальцев. Княгиня на короткое мгновение переглянулась с прочими дамами. Говорят, пардон, это московские слухи, говорят, вы были женаты на маленькой негритянке. Энст стыдливо потупляет глаза. "Нон, на мавританке", ответил он в полголоса. Это маленькое племя, живущее около Триполи, продолжает он, вздохнув и как бы предавшись воспоминанию. "Вы были, значит, и в Африке?" спросил его с мрачным видом Марсов. «Мой бог, я был в Африке везде, где только могла быть нога человеческая. Говоря точнее, нога Н ни на одном камне Африки не была, и он только в зрительную трубу с корабля видел ее туманные берега. Я был наконец пленник" Меня консул Александрийский выменил. на "Нассловно. Почему же Александрийский консул" вмешался в разговор князь. Он всегда интересовался дипломатическим корпусом и считал его почему-то близким себе. "Очень просто", отвечал Энн. И в творческой голове его создалась уже целая картина. Это случилось на пути моем к Тунису. Я ехал с маленьким караваном ночью по степи полнейшей, только и видно, как желтое море песку упирается в самое небо, на котором как бы исполинской рукой выкинут светлый шар луны, дающий тень и от вас, и от вашего верблюда, и от вашего вьюка. А там вдали мелькают оазисы с зеленеющими пальмами, которые перед вами скорее рисуются Черными, чем зелеными очертаниями. Воздух прозрачен как стекло. Только вдруг на горизонте пыль. Проводники наши, как увидали это, сейчас поворотили лошадей в противоположную сторону и марш. Что такое, спрашиваем мы? Бедуины. Отвечает нам толмач и представьте себе, мы безо всякой защиты в пустыне который малейшим эхом не ответит на самые ваши страшные предсмертные крики о помощи. Ужасно проговорила княгиня, ужасно повторили и прочие дамы. И он продолжал. Вылет, разумеется, вскоре уже превратилось в людей. Люди эти нас нагнали. У меня были с собой золотые часы около сотни червонцев. Спросили они меня через переводчика: "Кто я такой?" Отвечаю: "Русский?" Совет они между собой какой-то сделали после которого купцов ограбили и отпустили, а меня взяли в плен. Толмач однако мне говорит, что все дело в деньгах. Стоит только написать какому-нибудь нашему консулу, чтобы он меня выкупил. Но какой же, думаю, консул на африканском берегу? Самый ближайший из них Александрийский. Кроме того, спрашиваю, как же я напишу ему? Ваше письмо говорят или с нарочным пошлют или просто по почте между всеми европейскими консулами и этими разбойничьими шайками установлено прямое сообщение Проговоря это Н несколько приостановился Ну, как подумал он этого ничего нет да и быть вероятно не может Впоследствии, впрочем, оказалось, продолжал он, что эти самые толмачи и наводит караваны на шайке, а после и делит с ними добычу. Марсов при этих словах повернулся на стуле. Как же толмач может навести? Его дело переводить с языка, а по дороге вести дело проводника проговорил он своим точным языком. эти два ремесла всегда в одном лице соединены, воскликнул Эн. Да Ведь вы сами же сказали, что проводники ваши ускакали а толмач при вас остался. То не проводники, а военные стражи только, возразил Лэм. То военная стража, подтвердил и хозяин. Марсов незаметно для других пожал плечами и замолчал. Что же вас в плену держали, в тюрьме под надзором, употребляли на какие-нибудь работы, спросила княгиня с участием. "О ну, нет, напротив", воскликнул Лен. Да какой степень он быстро творил в этом разговоре, удивляться надо. "Я жил в очень маленьком селении, состоящем из глиняных саклей. По загородям бананы растут, как наши огурцы, э, в какое нибудь драгоценнейшее фиговое дерево, Вы вдруг видите для чего-то воткнуто железное орудие вроде нашей пешни, и на ней насажена мертвая баранья голова. Э -э, что же консулу вы писали, перебил его князь? Писал. С одним купцом дружественным этому селению письмо моё было отправлено. Что ж он вам отвечал, продолжал князь? Он решительно во всем этом разговоре только и заинтересовался, что консулом и отчасти военную стражей, названную проводниками. Консул отвечал, продолжал н, что он для выкупа пленных совершенно не имеет суммы. Но в то же время принимая там во внимание мое имя как литератора и путешественника и ценя высоко услуги оказанные мною отечеству и прочей там любезности, Он не может оставаться равнодушным к моему положению, и имеет для этого один способ. Есть у него казенный слон, подаренный одним соседним беем. Слона этого ему предписано продать, и он уже отдал его купцу, привешав мое письмо, а тот обещал за это меня выкупить. Так меня и обменяли на слона. А когда же Ваша женитьба состоялась, спросила княгиня. В противоположность мужу, ее более интересовала поэтическая сторона плена М. А вот в этот промежуток времени, между моим пленом и освобождением. Однако позвольте возразила вдруг княгиня, прищурив глаза: тут для меня есть маленькое недоразумение. Вы говорите, что вас взяли в плен бедуины, а женились вы между тем на мужитанке? тогда как одно племя кочующее, а другое оседлое. Из этих слов читатель может видеть, до какой степени княгиня была учена. А, бог мой, воскликнул я на этон. Это по географии ведь только так, а на самом же деле, бог знает, какое племя, мавританское или бедуинское племя, только с теми же воинскими наклонностями, с той же дикостью нравов. Марсов при этом опять незаметно для других насмешливо улыбнулся, но княгиня осталась довольна этим объяснением. Подробности вашего брака, спросила она уже несколько лукавым голосом. «Подробность? Очень обыкновенный, протянул Лен. Он в это время придумывал. Очень даже обыкновенный, повторил он. Приходит ко мне раз с моим толмачом Малой из Туземцев чрезвычайно красивый из себя, по обыкновению бритый, с чубом на голове, как у наших малороссиян. Не желаешь ли, говорит князь, жениться? Я посмотрел на нее. У меня есть сестра, красавица. Князь может жениться на ней, на месяц, на два, на год? "И вы женились", заметила княгиня укоризненно. "Женился? На месяц, на два продолжала княгиня насмешливо. Нет, на два года. Не верил. Возразила княгиня, кивнув отрицательно головой. Уверяю вас, сказал искренним голосом Мен. Довольно обряд их венчания. Если вы женитесь на полгода, вас обводит полкруга. На год целый круг, на два два круга. Кто же это? Венчает у них, спросил почти озлобленным голосом Марсов Мулах, а не Магометане Совершенно как у нас в Крыму. Вы можете на татарке жениться на месяц, даже на неделю, отвечал не запнувшийся он. Он, собственно, только и слыхал, что нечто подобное в Крыму будто бы существует. Скажите, вы вашу жену там на родине и оставили? продолжала княгиня. Нет, я ее привез в Европу. И надо было видеть восторг этого ребенка всему и кораблю, и городам нашим, и делижансам, на каждом шагу она вскикивалась, смеялась, хлопала в ладоши. В Париже, перед каждым дамским магазином она решительно замирала и все мне говорила: "Как бы хорошо это украсть". "Как украсть?" воскликнули в один голос оставшиеся слушать н дам. "А так украсть", отвечала нам с лукавой улыбкой очень просто, я думаю, разрешила княгиня воровство у них, вероятно, считается никак не пороком, а добродетелью. И очень большое. Старшины их обыкновенно говорят: "Я старшина, потому что украл сорок жеребцов и тридцать маток". Лицо княгини между тем приняло опять серьезное, чтобы не сказать, строгое выражение. "Где же теперь жена ваша?" спросила она, уставляя на н Пристальный взгляд. В могиле, отвечал он со вздохом и понурил голову. В Лондоне мне надобно было долго пробыть для подробного описания начинающего там устраиваться проходного завода. Она не перенесла климат и умерла. Но говорят, что у вас был ребенок от этой женщины, продолжала княгиня тем же строгим голосом. Да, отвечал он. Но и ребенок вскоре вслед за матерью отправился. Прибавил он опять с печалью. Сударь, начала одна из оставшихся его слушать дам, покраснев до конца своих хорошеньких ушей и видимо сжигаемая с одной стороны любопытством, а с другой стыдом. Скажите, а какого цвета был ваш ребенок? кофе с молоком. Отвечал Эн, и при этом сам даже не мог удержаться и засмеялся. Марсов этого уж не выдержал. Он встал, порывисто поклонился общим поклоном всему обществу и, проговорив лаконически: "Прощайтесь", вышел какой-то угрожающей походкой. Всю поварскую и Никитскую он шел, погруженный в глубокую задумчивость, и все что-то шептал про себя. Человек этот всю свою молодость воспитал в мудром уединении, и при этом, имея от природы слонообразную наружность и густой, необразованный голос, он в обществе был молчалив, застенчив до дикости, но так как от природы был наделен сильной фантазией и живым воображением, то любил поговорить дома особенно выпивший. Несчастная привычка, полученная им еще в Бурсе, Марсов происходил из духовного звания и поговорить по преимуществу в присутствии Гани, женщины из простого звания, их отня освящённой браком, но тем не менее верной и нежной его подруги. В глазах ее он как бы постоянно хотел казаться окруженным ореолом и метающим стрелы красноречия на диспутах, которые будто бы он имел с разными господами военными и статскими. Уважение к диспутам в нем тоже осталось от семинарий. Они изощряют ум, волнуют сердце благороднейшими страстями и укрепляют характер человека, говаривал он. Последний случай у князя, конечно, послужил обильнейшим источником для беседы на эту тему. Почтенный педагог, придя к себе в квартиру и два переменив свой синий фрак на покойный и засаленный халат, сейчас же воскликнул: "Ганя, водки". Его вульгарный желудок даже и не помнил о тех гастрономических сокровищах, которые он сейчас только поглотил и вовсе не считал за святотатство отравить все это сивухой. Ганя, притостый, предободрушнейшее существо, зная хорошо привычки своего патрона, немедля поставила перед ним огромный графин водки, пирог с говядиной и луком, и сама села тут же рядом чай пить. Выпил бы наперед чайку-то», то сказала она. Выпью, отвечал профессор и вместо того, выпил рюмку водки закусил ее пирогом, потом еще рюмку и еще рюмку. Впечатление лжи человеческой на этот раз очень сильно подействовало на Марсова. Рот его перекосился или как выражались хорошо знавшие своего наставника студенты, застегнулся на правое ухо, что всегда означало, что этот добрый человек находился возлюбленным и насмешливом расположении духа. Видела я Сударыня, путешественника знаменитого. Отнесся он к Гане, качнул затем головой и сделал такую мину, что Ганя сразу поняла, как держать себя в этом разговоре. Мало ликз намиит, сказала она с насмешкой. Имена Мало ли, подхватил Марсов и захохотал диким каменным смехом, знаешь, как трещотка трр. А я нет. Погоди, Багарин, постой. И начал ему в колесото гвозди забивать. Раз, гвоздь, два, три. Читатель видел, как почтенный педагог скромно и умеренно это делал. Но Ганя притворилась, что всему этому верит и даже как будто бы обеспокоилась этим: "Да тебе что за дело, везде ввяжится". "Ввяжусь?" расхрохорился Марсов. Я ему сказал, что он ужац. Многоуважаемый педагог, может быть, думал это, но мысли его, как знаем, решительно не перешли в звуки. "Я диспутировать могу", продолжал он. «Ставь мне свое положение. Я его обстреляю со всех сторон. Я ставлю мое. Стреляй и ты. А что это? Тр. -р -р -р. Так я их заторможу. Стой. Вот, этот ты старшим -то тормозишь и не дают до сих пор генерала возразила Ганя. Гани и самому Марсову ужасно хотелось, чтобы он был генерал. Не буду им тормозить, Врут они!» В сущности Марсов никому из начальства слова грубого не сказал. Теперь Михайло Смирнов, генерал, а чья голова крепче, его или моя? Да кто вас знает, возразила Ганя. У обоих крепка. По штофу, выпьете и ничего, старик улыбнулся. Дура, сказал он протяжно. Речь Михаила Смирнова ветер на воображение слушателей играющий, а мое слово молот железный по мозгу бьющий. Ой, да больнее молотом-то, чем ветром. Зато прочней, повторил несколько раз старик. Гане поспешила подавать ужинать, но ей долго еще пришлось послушать, как Марс в гвозди вбивал в рассказы путешественника. Хороший был человек, справедливый, честный, а дома все таки прихвостнуть любил.